Глава седьмая Пока ехали в нужное место, я глядел в зеркало заднего вида, но фары позади мелькнули только раз. За нами это ехали или нет, я не знал. Здание бывшей общаги было недалеко. Половина длинного дома из серого кирпича пустовала из-за обвалившейся крыши. Там даже были выбиты окна и двери, но во второй половине горел свет. Громко играла песня «Мало огня» из магнитофона, который стоял на подоконнике открытого окна. Там столпилось несколько крепких парней агрессивного вида, которые внимательно смотрели на нас. Женьки среди них я не видел. Бывшая общага пользовалась дурной репутацией, так что машину я решил оставить с другой стороны. Объехали здания, чтобы остановиться на другой улочке с частными домами. Прошли со Славой через пустырь, заросший полынью, отчего он тихо чихнул и прикрыл рот. «Аллергия», — шепотом пояснил он. «Когда цветет, то вообще не могу, чихаю. А сейчас только когда рядом хожу». «Тише. Если что, Слава, назад сбежим через ту половину здания, где никто не живет. Там не должны караулить». Ружье я завернул в свою же куртку, с ним и шел перевес. Слава первым перебрался через покосившийся заборчик из некрашенных досок, принял ружье и помог мне перелезть. В общаге был вход из внутренней части. Там сейчас курил прыщавый парень. Он сразу поднялся, едва увидел нас, и преградил нам дорогу. Будто охранял этот вход. Выпивший, но не пьяный. Под курткой у него было что-то тяжелое. «Ща, волк, сам разберусь». Слава откашлялся. «Ну чё, Олежа, ты чё здесь забыл?» «Это ты чё здесь забыл?» — сразу набычился прощавой. «Тебя сюда не звали, ты...» «Свали!» «Думаешь, крутой?» — тот чуть ли не прыгал. «Да ты знаешь, кто я!» Слава ударил коротко, без замаха, в солнечное сплетение. Прыщавый упал на колени. Слава толкнул его и уронил на землю. Потом пнул еще раз по голове. «Думаешь, одного пацана замочил и сразу крутым стал?» Тихим угрожающим тоном спросил он. «Ошибаешься. Я таких, как ты, наколотил пачку, даже со счета сбился». Прыщавый больше не возникал, а путь был свободен. Мы вошли в помещение, которое раньше было кухней. Газовые плитки заросли жиром и грязью, красные баллоны стояли в стороне, под ногами валялись окурки и пустые бутылки. «Этот лох недавно пацана завалил на хлебозаводе», — сказал Слава, показывая назад. «И теперь считает себя крутым макрушником. Там вообще стрёмная история вышла. Ни за что парня хлопнули». «Это которого при ограблении магазина убили?» «Ага», — равнодушно сказал Слава. «Теперь понтуется, что его на рынок берут, в богатовскую бригаду. Увижу ещё раз сегодня, замочу сам». Мы вошли в узкий коридор. Внутри орал магнитофон, что-то иностранное, а из другой комнаты доносился губен, ночь. Из одной комнаты раздавался женский смех, из другой — стоны. Где-то ширялись наркоманы или бухали мутные типы. Мы заглядывали в те двери, которые были не заперты. По сути, это притон для одной из группировок. Пивзавод или рынок, скорее последнее — В округе были их точки. Женю нашли быстро. В большой комнате стоял грязный раскладной стол, заставленный бутылками с пивом и водкой, тарелками с засохшей колбасой и хлебом. Повсюду валялись окурки и пивные банки, в углу стояла солдатская кровать, на которой были разбросаны вещи. Окно разбитое, в огромную дыру задувал ветер. Женя сидел один, держа голову руками. В одних джинсах, футболке и куртке где-то нет. На одном плече свежий бинт, на другом армейская наколка. Кулаки сбиты, покрытые кровью, будто он кого-то недавно колотил. Больше никого. И это не удивительно. Пьяный Женя и Трезвый — два абсолютно разных человека если трезвый, отзывчивый и преданный своим друзьям человек, то пьяный... «Ну-ка, пошли отсюда!» — рявкнул Женя и швырнул в стену бутылку водки. Она разлетелась в дребезги, а следом полетела еще одна. Пришлось временно выйти, пока он нас не зашиб. Запах от этой выпивки, которая текла на пол, стоял такой, что хоть падай. Аж в глазах заколола от сивушной вони. «Как он это пьет?» «Ну, здравствуйте!» Слава вздохнула, отступая вместе со мной в коридор. «Вот коваль наш пацан, но как набухается, хоть выноси. Тогда мне в глаз дал весной». «Женя...» Я осторожно заглянул внутрь. «Не узнал?» «А ты еще кто?» Взревел он. Лицо раскраснелось от пьянки, глаза он щурил. «Вали отсюда!» «Это я, волк!» «Какой еще волк?» «А, ты!» Он присмотрелся ко мне внимательнее. «Ну, заходи, Чаннелью!» -э Он локтем сбил одну бутылку на пол, успел схватить вторую и разлил в три стакана. Я прошел внутрь и сел рядом с ним. Слава, заметно опасаясь Жени, встал у меня за спиной. «Бухнем?» — с вызовом спросил Женя. — Или западло со мной пить? — Ну чего ты так говоришь? — спросил я. — Ага, я помню, как ты зимой морду воротил. Он так крепко схватился за стакан, что даже пальцы побелели. И поздороваться не заходил. Я тебя братаном считал. Голос злой и пьяный, взгляд мутный. Тут было застолье, но Женя распугал всех. Быстро он напился. И он достаточно крутой боец, что даже и те бандитского вида парни, кто курил снаружи, не рискнули с ним связываться. Ну или дело в чем-то еще, почему его не забили толпой. «Да он бухой, волк!» Слава говорил таким тоном, будто пытался оправдать друга. Стигает, крышу рвет, даже не понимает, что чешет». «Завтра по трезвости извиняться будет, ты уж не злись на него». «А ты вообще, падла, пасть не разевай!» Женя начал подниматься. «Или варежку свою захлопни, или...» «Спокойнее». Я положил руку Жене на плечо, потом взял его стакан. «Ты как это пьешь? Это даже не китайский спирт, это...» Я чуть принюхался к налитому, и запах мне не нравился. — Что-то подлили ему, — я подал стакан Славе. — Понюхай. — Что-то не то, да. Хрень какая-то. — Да я как вернулся? — Женя начал подниматься, поднимая кулаки. — Вы меня оставили одного. Хоть бы кто-то зашел. — Да спокойно ты. — Слава с тревогой смотрел на него. — Коваль, ты бы... Женьку споили, что-то добавив в водку, чтобы он окосел быстрее. Но не ожидали, что он так резко станет настолько агрессивным. Ну а я на него не злился за эти вспышки. Нет, уж на кого-кого, но только не на него. Слишком часто он меня прикрывал и помогал, слишком много чего навидался, и какая-то пьянка никогда не изменит моего отношения к нему. Но была проблема — И не только в том, что он кипятился так, что вот-вот кинется драться. «Да я их всех на*** порву! Эти падлы, твари! Я их...» Из-за пояса джинсов сзади он достал пистолет и взмахнул им. Сначала я подумал, что он взял иши из оружейки, или это газовый ствол, но кажется, это был боевой ПМ. Оружие на предохранителе, но кто знает. Он же тогда стащил один, когда мы нашли оружейный схрон на комбинате. Я не удивился, увидев еще один. Женя оружие любил. Наверное, второе он от меня спрятал. Хоть калаш с собой не взял. Я протянул руку, глядя ему в глаза. «Женя, отдай мне», — спокойно сказал я. «Ты же инспектор по вооружению у нас. Тебе ли не понимать, что пьяному за оружие браться нельзя?» То ли это мой спокойный голос, то ли что-то еще. Но он вздохнул и протянул мне пистолет рукояткой вперед. Я взял оружие и протянул Славе, а потом глянул на шею Жени. «Женька, где ключи от оружейки?» Он резко сел и похлопал себе по груди, потом выпучил глаза. «Шнурка с ключами не было». Женя вскочил с табуретки, едва не падая, и кинулся к пружинчатой кровати, где лежали его футболка и ветровка. Блин". Он все же споткнулся и грохнулся на колени у кровати. «Я не помню, не помню, я...» «Женя, надо вспомнить, я подошел ближе». «Ты как здесь оказался вообще? Это место точно не для тебя». Взгляд пьяный, сильно разилась сивухой, но все же новость о пропаже заставила его прийти в себя. Он хоть и не протрезвел, но агрессивность как рукой сняла. «Жук звонил на домашний», — быстро говорил он, хлопая глазами, будто хотел проморгаться. «Сказал, помощь нужна, очень срочно. Думал, его тут убивают. Я ствол взял на всякий, приехал на такси, а он тут с девочками бухал». «Говорит, вот, помоги ящик водки прикончить. Я не хотел, я сказал всего одну, и просто скучно было. Посидеть хотел с девочками, уговорили. Думал, уйду быстро». «Вот с одной все и начинается», — сказал Слава. «Ты в своем репертуаре. Побежал со стволом помогать, как всегда, а потом набухался. Женя огляделся, будто увидел все впервые, а потом на нас». «Пацаны?» — он развел руки. «Я чё, на вас кидался?» «Не хотел, отвечаю. Я...» «Ну, спокойнее», — сказал я. «Хоть не до белочки допился. Тебе там что-то плеснули. Завтра будем тебя лечить, Женек. «Вот я накосячил!» — Женя взялся за голову. «Ключи, п***л! На вас за***лся. «Волк, ты же меня выгонишь теперь! Чё я натворил?» «Тебя не выгонят!» — Слава подошел ближе и положил ему руку на плечо. «Ты же по блату в конторе!» Ха. но Ну ты че, коваль?» «Вот поэтому тебя пьяного, брата не выношу!» «То дерешься, то не отлипнешь!» Женя тем временем крепко его обнял. Слава вздохнул и похлопал его по спине. «Уходим!» — сказал я, подбирая ружье, завернутое в куртку. Женьку домой отсыпаться увезем, а мы с тобой в оружейку. Оттуда всех поднимаем, чтобы контору охраняли. Если у них ключи, это хреново. Нападут и быстро все вынесут, не успеем отреагировать. «Пацаны, не хотел!» Тем временем продолжал Женя, отлипая от славы и прилипая ко мне. «Волк, на тебя уж точно не хотел гнать. Прости, ты же мне как брат». «Нормально все, идем». Я высвободился и подтолкнул его вперед. «Где твоя куртка? На улице холодно». «Волк!» — шепотом позвал Слава, выглянув в окно. «Там опять эти чечены на Нисане, Через дорогу встали». «Кто?» — Женя поднял голову. «Меня ищут?» — спросил я сам себя. «Где мой дом, они, похоже, знают. Надо это решать». «Но пока выходим, парни, а потом...» «Ну и куда вы собрались?» «Этих двоих я видел раньше. Один из них не так давно крутился рядом с нашей конторой, другой был в свите Эдика, вора в законе, который теперь находился на рынке. Бывшие богатовские, братья Дунаевы». «Мишаня!» — со злостью произнес Слава. ПМ он успел заткнуть сзади за пояс, эти двое это не видели. Разве что кто посмотрит в окно с улицы и увидит оружие. Ну а у меня было ружье, закутанное в куртку. За ними вошли еще несколько типов, включая того прыщавого, которому врезал Славка. «Вот ты жучара!» — с неприязнью сказал Женя, глядя на одного из них. «Не просто так позвал, подставить хотел». «Я тебе в на сильно не заливал», — невысокий парень хмыкнул. «Сам нажрался, как свинья, еще девок напугал, и Ваньке нос сломал». Другой парень шмыгнул. Нос у него опух, ноздри запачканы красным. Смотрел он злобно. «Ну и что вам нужно?» — я вышел вперед. «Не просто так вы тут это устроили». «Тебя здесь быть не должно», — сказал Мишаня. Мы должны были решить все быстро, без проблем. Но Коваль начал психовать, а я не велел его трогать. Да и сейчас эти проблемы никому не нужны. Он смотрел прямо на меня. Давай добазаримся. Волк же тебя кличут. И о чем с тобой базарит? Все стояли на пороге, глядя на нас. Оружия на виду нет, но кто знает, что у них под куртками. У Прыщавого точно что-то есть. Где-то играла музыка, кто-то все еще смеялся, а нам было не до смеха. «Слушай, ты же умный!» — начал Мишаня. «Понимаешь, что и как. Не вывезешь ты волк против братвы. Так что отдай нам ключики, скажи своим, чтобы не лезли и...» «Дались тебе эти пушки!» — огрызнулся Женя. «Хрен тебе, Мишаня, а не стволы!» «Значит, ключи им Женя не отдал. Это хорошо». Но значит, потерял, а это плохо. Зато раз он взял ствол, они не рискнули нападать сразу и ждали, когда он вырубится, но напряжение нарастало. Похоже, бандиты решили, что у нас там более серьезное оружие, чем ружья и служебные стволы. Ну да, откуда они знают, какое оружие положено частной охране? Пока еще мало кто в курсе. «Женя, мы с тобой там были» примирительным тоном сказал Мишаня. «Я тебя даже пальцем не трону. Пушки отдайте нам, можете потом ментам сказать, что украли, а мы про вас не забудем. Прикроем, если кто наедет. Так спокойнее будет, чем самим прорываться». «Не соглашусь», — сказал я. «Вас осталось мало, и скоро вас раскатают, и эти пушки тебе уже не помогут». «Не зли меня!» — прошипел Мишаня. — Можем и по-плохому. Парней не трону, а тебя завалю. Слава напрягся. Он стрелять умеет, но их много, а Женя вообще без оружия, еще и пьяный. Зато у меня ружье. — Только попробуй Макса и Славу тронуть, — с вызовом сказал Женя. — Я тебя везде найду и закопаю. «Если будет нужно, Женька, я передумаю», — произнес Мишаня, глянув на него. «Я хотел, чтобы ты не пострадал, но если доведешь меня, пожалеешь». Крикнул, завалятся наши, запинают толпой. «Один твой ПМ не поможет». С улицы послышался звук закрывающейся автомобильной двери. Там же стоял тот Ниссан. Судя по виду Мишани и остальных, они и сами не знали, кто это приехал, но разбираться им было некогда. Мишаня кивнул, коротко глянув на Жука, и тот торопливо побежал на разведку. «Ну и что решим?» — спросил Мишаня. «Как из ситуации будем выходить? Мирно или нет?» «А это от тебя зависит», — сказал я, прислушиваясь к тому, что происходит на улице. «Ты сам не понимаешь, что делаешь, так что выпусти нас». «Я с тобой не ругался, вы сами по себе». «Так не будет». «А ты же как твой шеф», — я усмехнулся, медленно отходя назад. «Тоже с боевиками сюсюкаешься?» «Ты чё, попутал что — мгновенно обозлился Мишаня. «Я с ними...» Снаружи джип, я все еще медленно пятился. «Там люди, которые говорят на чеченском, и вряд ли это студенты-переводчики». «Ну точно, ты как богатов, своих придаешь. К тебе же приехали!» «Ты про что вообще? Ты чё гонишь? Да я...» Женя и Слава с удивлением смотрели на меня. Я им подмигнул, давая знак. Они должны разбираться в этом лучше меня. Не знаю, почему меня искали те, кто приехал на Ниссане. Может быть, из-за того человека, который покупал оружие и хранил на комбинате. Может, что-то еще но они знали, где я живу. Не найдут меня, пострадают мои родные. Да и эти бандиты, которые стояли передо мной, были не лучше. Но одно я знал точно. Те бандиты, что были снаружи общаги, и те, что были внутри, друг друга ненавидели. Надо только их свести друг с другом побыстрее, чтобы им было не до нас, иначе кто-нибудь нас пристрелит». Я уже отошел к окну спиной вперед и посмотрел на улицу. Увидел джип, а вылезшие из джипа люди меня увидели. Один полез под куртку за оружием. «Мишаня!» — раздался истошный вопль снаружи. «Пацаны! Это чехи!» А потом началась стрельба. Несколькими минутами раньше. «Но это точно он», — сказал Умару Старханов, сидя в салоне джипа. Говорили на чеченском. «Тачка там стоит. Мансур ждет там на всякий случай. Этого волка вы живым забираем, остальных валим. Все нам выдаст. И как сдал, и кому сдал, дальше разберемся. Аслан, ты там был, что внутри?» «Пьяные русские», — ответил сидящий позади боевик, который только что вернулся после разведки. Мужики и несколько баб. Оружие есть, к чему-то готовятся, но вряд ли хоть кто-то стрелять умеет. Пьяных много, он недобро посмотрел на крыльцо. Кто полезет, завалим. «Выходим», — приказал Устарханов и зарядил полученный сегодня ПМ. Потом вылез из машины. «По моей команде...» «Это он, там в окне!» Он показал на того русского, которого они искали. Он как раз смотрел на них через разбитое окно. Но, услышав приказ у Старханова, невысокий парень, который только что вышел на крыльцо общаги, где курили пьяные, замер, глядя на них. У Старханов сразу понял, что зря он говорил на родном языке. «Мишаня!» — завопил невысокий и вытащил пистолет. «Пацаны! Это чехи!» Остальные, кто стоял рядом с ним, тоже начали доставать свое оружие хотя некоторые были совсем пьяными. На соседней улочке. Алексей Старицын, бригадир певзавода по прозвищу Старый, спокойно выслушал разведчика и теперь передавал информацию бригадиру мясокомбината. Паханы крупных ОПГ решились на ликвидацию новой банды и для этого отправили по целой бригаде для совместного дела. «А тебя кто главным назначил?» негодовал Витька Самосвал, когда Старый начал озвучивать план, кто и что должен делать. «Я из чего перед тобой отчитываться должен?» «Потому что тебе череп так сказал», — спокойно ответил Старый. «Я в Афгане был, а ты в это время еще в школу ходил. Понимаю лучше в таких вещах». Они продолжили ругаться, но тихо, чтобы остальная братва не слышала. Наконец, самосвал уступил. Ладно, сказал он, и что делаем? Главное, старый замолчал, в общежитии уже поднялась пальба. И что теперь? спросил самосвал. Наших там нет, а приказ был четкий, произнес старый. Выполняем. Этого Мишаню Дунаева и его брата надо завалить любой ценой, с остальными как получится. «Вперед!» Бойцы его бригады заняли позицию и начали стрелять по освещенным окнам бывшей общаги. Мясо комбинатовские подтянулись позже и начали палить, особо не разбираясь, куда стреляют.